Глава 2. Барон Градонов Если мы войдем в особняк, то увидим самого хозяина, барона Градонова. Он сидит перед массивным дубовым столом в кресле из такого же дерева. На столе развернута географическая карта, а возле кресла стоит большой глобус. На стенах расположено несколько полок с книгами, а между тем эта комната не является библиотекой. Вдоль трех стен тянутся обширные витрины. которых размещены разнообразные чучела. Четвероногих, птиц, насекомых, пресмыкающихся, изготовленные тщательно и расставленные в систематическом порядке. Барон устроил у себя целый музей. При взгляде на воинственный вид человека, сидящего за большим дубовым столом, с седой головой и такими же усами, незнакомцу трудно представить себе, что он занимается такой безусловно мирной наукой, как естественная история. Скорее можно предположить, что он – решает какой-нибудь фортификационный вопрос, имея перед глазами сочинение Вобана или пишет историю какого-нибудь Потемкинского, Суворовского или Паскевичевского похода. И предположение-то э казалось бы близким к истине. Хотя Бароны приобрел репутацию отличного офицера и служил блистательно, тем не менее изучение природы стало его любимейшим занятием. Охотничья жизнь, которую он вел с детства, пробудила в нем склонность к естественным наукам. получившую впоследствии развитие от чтения путешествий. Это была страсть, которой генерал посвящал все свое свободное время, находясь в отставке. Большое состояние, которому он был обязан щедрости своего государя, позволяло без помех заниматься любимым делом. Великолепные коллекции, окружавшие его, доказывали, что он ничего не жалел для их устройства. В тот момент, когда мы вошли в кабинет барона, он, по-видимому, все внимание сосредоточил на карте и глобусе. его географические изыскания имели ли они какое-нибудь отношение к естественным наукам? Да, как мы это сейчас увидим, имели. Барон позвонил. Немедленно явился слуга. Поди скажи моим сыновьям, что я их жду, приказал генерал. Через несколько минут в кабинет вошли двое юношей. Один лет 16, другой 18. Старший был смуглый, темноволосый и черноглазый, выражение лица подтверждало т в е р д ы й и с е р ь е з н ы й характер. Но одежда, или лучше сказать, манера одеваться, доказывала отсутствие в нем всякой изысканности и кокетства. Он был очень красив и уже успел усвоить ту благородную величавость, которой отличается все русское дворянство. Звали его Алексеем. Младший брат Иван нисколько не был на него похож, словно между ними не существовало никакого родства. Он скорее походил на мать, в то время как Алексей чертами лица и характером был весь в отца. Иван также был красивый юноша. Длинные белокурые волосы обрамляли его розовое лицо, дышащее здоровьем и свежестью. Глаза были того темно-голубого цвета, который часто встречается у славянских народов. Оживость взгляда говорила о честном, откровенном сердце, готовом подчас и на какую-нибудь шутку, но без малейшей злости. Сыновья подошли к отцу с серьезным и почтительным видом. Алексей, казалось, при этом был совершенно спокоен, в то время как Иван... приближался с видом человека, у которого совесть не совсем чиста. Но мы должны сказать несколько слов о молодых людях и о причине, по которой отец позвал их в кабинет. Каждый из них уже более 10 лет занимался с лучшими учителями, каких только можно было найти в России. Кроме того, и сам отец посвящал много времени их образованию и, конечно, привил им, в особенности старшему, любовь к естественной истории. Алексей охотно занимался изучением природы, а Иван больше интересовался рассказами о великих исторических событиях. Его страстно притягивало великолепие Большого Света, в котором он надеялся впоследствии играть значительную роль. В свою очередь, книги, которые они читали, и преимущественно описание путешествий, развили в молодых людях желание увидеть мир, которое, с каждым днем возрастая, превратилось в настоящую страсть. Они часто высказывали свое желание в разговорах с отцом и, наконец, решили изложить его в письме, которое сочинили вместе и которое барон держал в руках в момент прихода сыновей. Братья просили у отца позволения посмотреть чужие края, предоставляя его мудрости решить, куда и как им отправиться. Барон позвал к себе сыновей, чтобы сообщить им ответы.